«Благодарю вас!» — сказал Глокта. Распорядитель кивнул и двинулся к лестнице. Глокта сделал шаг по направлению к старику, и тут ворон внезапно подпрыгнул, взмыл со стола в воздух, теряя перья, и бешено захлопал крыльями под самым потолком. Глокта отпрянул и сморщился от боли. «Черт побери, я был уверен, что это чучело!» Он ждал и настороженно поглядывал на птицу, пока та с шумом не опустилась на верхушку одного из шкафов и не замерла в неподвижности, уставясь на него желтыми бусинами глаз. глок придвинул к себе один из стульев и опустился на него. «Меня интересует бояс», — сказал он. «Бояс», — пробормотал старик-адепт. «Ну, разумеется. Это первая буква в алфавите древнего языка. Я, Я такого не знал». «В мире полным-полно вещей, которых вы не знаете, юноша!» Птица издала внезапный хриплый крик, ужасающий громкий в пыльной тишине книгохранилища. «Полным-полно! Тогда давайте начнем мое обучение! Мне необходимо узнать о человеке по имени Бояс, о первом из магов!» «Бояс...» Это имя Великий Иувин дал первому из своих учеников. Одна буква, одно имя. Первый ученик — первая буква алфавита. Понимаете? Я стараюсь поспевать за ходом вашей мысли. Он действительно существовал?» Старик-адепт сердито нахмурился и ответил. «Бесспорно. Разве у вас в молодости не было гувернера?» «Был к несчастью. И он не учил вас истории?» «Он пытался, но мой ум занимали девушки и фехтование». «А, я уже давно потерял интерес к подобным вещам». «Я тоже. Давайте вернемся к боязу», — старик вздохнул. «Давным-давно, еще до того, как возник союз, Все Срединные земли были поделены на множество мелких царств. Они часто воевали друг с другом, возвышались и распадались с течением лет. Одним из этих царств правил человек по имени Гарод, которого позже стали называть Гародом Великим. О нем вы слышали, я надеюсь? Разумеется. Бояс пришел к Гароду, в тронный зал и пообещал сделать его королем всех срединных земель, если тот будет поступать так, как Бояс ему подскажет. Город или город называйте как хотите. Будущий молодым и своимравным не поверил. Тогда Бояс разбил длинный стол при помощи своего искусства. Магия, да? Так говорится в предании. Это произвело на города глубокое впечатление. Вполне могу понять. И он согласился следовать советам мага. А именно. Основать столицу здесь, в Адуе. Помириться с кем-то из соседей, объявить войну другим. А также согласился с тем, когда и как следует это делать. Старик, прищурившись, посмотрел на Глокту. «Кто рассказывает историю, вы или я?» «Вы, конечно. И ты не торопишься с этим». «Я сдержал свое слово. Через какое-то время Срединные земли были объединены. Город стал их первым высоким королем и зародился союз». «И что потом?» Бояс оставался главным наместником города. Все паши, законные установления, устройство нашего правительства, все это, говорят, изобретено им и претерпело лишь немногие изменения с тех далеких дней. Бояс основал закрытые и открытые советы, он сформировал инквизицию. После смерти города он покинул Союз, но пообещал однажды вернуться. «Понимаю. Что из этого является правдой, по вашему мнению?» «Трудно сказать. Маг, волшебник, чародей...» Старик посмотрел на колеблющиеся пламя свечи. «Для дикаря вот эта свеча покажется магией. Очень тонкая черта отделяет магию от мошенничества, не так ли? Но Бояз был очень умным человеком, и это факт. — Все бесполезно. — А что было до того? — До чего? — До Союза, до города. Старик пожал плечами. Во времена темных веков люди мало заботились о ведении летописей. Мир лежал в хаосе после войны между Иувином и его братом Канедиасом.